Глава пятая. Машина была другой, не той, в которой накануне Королёв подвозил девушку, но тоже шикарной. Чёрный Мерседес c класса с длинными, похожими на кошачьи глаза фарами и хромированным капотом. Шофер Вася открыл дверцу, и Вера уселась на заднее пассажирское сиденье, баюкая в руках свой телефон. Мобильный не подавал никаких признаков жизни. И хотя Вере было трудно нажимать на кнопочки обожженными пальцами, она раз за разом пыталась его включить. «Как же так? Что и теперь делать? И как? Объясните, как она могла оставить телефон в таком неподходящем месте?» Вера помнила, что все звонки сегодня были на стационарный, а мобильный лежал на секретарском столике под ворохом бумаг. Да она, кажется, ни разу не видела его после начала рабочего дня. Ни разу. «Мы приехали, Вера Петровна». Платон Андреевич ждет вас. Девушка взглянула в окошко. Центральная площадь. До городской администрации еще два квартала. Где мы? Водитель заглушил мотор и вышел из машины. У шефа изменились планы. Вася подал девушке руку. Пойдемте. И парень, придерживая ее под локоть, повел Веру по мраморным ступенькам к дверям ресторана. Местечко называлось Гаргантюа и Пантегрюэль. И Вера, по понятным причинам, никогда прежде его не посещала. За столиком на двоих их ожидал Королёв. Перед шефом стояла чашечка кофе и стакан с водой. Вера, увидев кофе, поморщилась и опустила мобильный в рюкзачок. «Добрый день!» Платон Андреевич привстал, переждал, пока Вася придвинет девушке стул, потом сел и отпустил шофера кивком головы. «Подождите в машине!» Вере стало очень неловко от равнодушного высокомерия, с которым Королёв обращался с шофёром, и от его акцентированной киношной вежливости по отношению к ней. И чувствовала Вера себя сейчас золушкой на балу, только золушкой, которой фея забыла подарить новое платье и хрустальные башмачки, замарашкой, заморашкой, проникшей на праздник хозяев жизни, измазанной сажей и с метлой подмышкой. Подошел официант. Перед девушкой оказалась теснённая золотом папочка-меню. «Вы же, наверное, ещё не обедали?» — улыбнулся Королёв. Названия блюд были на французском и без указания цены. Вера сморщила носик. «Не уверена, что смогу себе это позволить». «Глупости, дорогой мой личный помощник. Вы можете себе позволить все и когда вам будет угодно». Королёв повернулся к официанту и негромко сделал заказ. Выпейте вина?» «Нет», — пробормотала Вера. «После бессонной ночи алкоголь может ее свалить». «Если можно, воды. Кофе?» Вера покачала головой. На манжетах ее практичного трикотажного свитера застыли коричневые брызги, обожжённые пальцы соднили. «Я не хочу ничего горячего». Официант уважительно покивал и удалился выполнять заказ. «Меня поражает ваша сдержанность, Верочка. Я бы назвал ее истинно британской, но... Среди ваших предков были азиаты?» Девушка пожала плечами. Никогда этим не интересовалась. Платон Андреевич, зачем вы меня сюда пригласили? Василий говорил, что вам нужен личный помощник на переговорах. Переговоры откладываются на несколько дней. Вы обязательно будете мне на них ассистировать. А позвал я вас... Ну, скажем, мне было немного скучно. Близких друзей у меня в этом городе нет. Согласитесь разделить трапезу со стариком? Вера не улыбнулась. Поведение начальства начинало ее тревожить. Принесли закуски, несколько видов салатов с разными соусами, почти сразу за ними свиные медальоны с рисовым гарниром. Отпустив официантов, шеф сам налил вере воды. Видите, все более чем скромно. И кстати, я накладываю мораторий на деловые разговоры во время трапезы. Угощайтесь! Девушка хмыкнула про себя и отрезала кусочек ароматного мяса. Все-таки обеденное мороженое полноценной едой считать было нельзя. И верен организм, измученный бессонной ночью, предвкушал близкое знакомство с сочной отбивной. Платон Андреевич едва притронулся к своей порции, наблюдая, как девушка ест. Поначалу от его жарких взглядов Вере кусок в горло не лез. Но потом здоровый аппетит взял верх. К тому же теперь можно было не концентрироваться на беседе, когда я ем, я глух и нем, а подумать о своих делах. Вера чуть ли не по секундам восстановила в памяти рабочий день. Как она достала телефон, куда положила, припомнила рыщущие взгляды зайки, ее неожиданную нервозность. Телефон испортила зайка. Точно, больше некому. О причинах поступка подруги сейчас думать не хотелось, но... Вы любите путешествия? Вера отложила приборы и промокнула губы салфеткой. Не уверена. Я еще никуда дальше пригорода не выезжала. Значит, нам скоро предстоит это узнать. У шефа явно было что-то не то с глазами. Вера могла поклясться, что на секунду заметила меняющийся цвет радужки. «Что вы имеете в виду?» «Ваше обещание – ассистировать мне в переговорах. Через три дня нас ждет Сеул. Вы рады?» Вера рада не была. Она почему-то чувствовала себя так, будто Королев пытается украсть ее мечту. «Вот так просто? Через три дня? А как же дед? Как же ее планы на будущее?» Но вопрос подразумевал другой ответ. «Очень рада. К сожалению, у меня даже заграничного паспорта нет. Его оформление займет какое-то время». Платон Андреевич хитро улыбнулся и достал из внутреннего кармана маленькую красную книжечку. «Мне пришлось взять фотографию из вашего личного дела». Вера открыла паспорт. С первой странички на нее смотрела очкастая грымза с колпунами на голове. «Да уж». Прекрасная прививка от романтических мечтаний, если бы они у нее были. Спасибо. Она закрыла паспорт и положила его рядом с тарелкой. Что это с вами? Королёв смотрел на Верены пальцы. Вы обожглись? Кипятком обварилась. Ничего страшного, скоро пройдет. Платон Андреевич осторожно взял ее руки в свои. Вера ахнула от неожиданности, а шеф, придвинувшись, осторожно подул на красные пятнышки ожогов. Девушке стало неловко. Она хотела отстраниться, но побоялась, что это будет невежливо. Поэтому терпеливо ждала, пока начальству надоест демонстрировать сверхзаботу. «Надо отвести вас к врачу». Королёв поднял лицо. Вера молниеносно спрятала руки под стол. «Нет, спасибо». «Нет, явно у шефа что-то с глазами. Ну не могло же ей показаться. Вот и сейчас, как будто кальмар выстрелил чернилами в морской воде». По серой радужке расползается темная клякса, пульсирует и пропадает. Вера поправила очки, Королёв тронул своё левое запястье. Почему ей раньше казалось, что он манжеты поправляет? Он же явно прикасается к своим часам, проводит кончиками пальцев по стеклу. И часы у него странные. И даже не тем, что Марка ей не знакома, может это вообще эксклюзив и ручная сборка под заказ, а тем, что точно такие часы носит его шофёр. Человек-фоторобот Вася, который так бойко трещит на экзотическом языке. И Васины похожие жесты, и... Платон Андреевич, мне, наверное, пора в офис возвращаться. А может, устроим себе сегодня выходной? Прогуляемся. Вы покажете мне город. По-моему, прекрасная идея. Нет, у нас с вами еще много работы. Вы хотели еще проекты сегодня завизировать. Там новый тур на остров Чеджу и, кажется, Египет. Вам со мной скучно? Скорбно поднял брови Королёв. «Мне с вами страшно», — подумала Вера. «Так страшно, что я готова визжать и бить посуду. Или визжать и бежать, куда глаза глядят». Но ответила корректно. «Нет, вы интересный собеседник. Если бы она была Пиноккио, сейчас ее нос вырос бы сантиметров на двадцать, не меньше». Королёв, кажется, обиделся. Он пожал плечами, вздохнул. «Что ж, в таком случае я вас не задерживаю». Встретимся в офисе, Вера Петровна. И кивком головы подозвал к себе официанта. Когда девушка покидала ресторан, Платон Андреевич уже смотрел в другую сторону, меланхолично попивая свой кофе. Вера вышла на площадь и поняла, что на работу она сегодня не вернется. Ни за что. Ни за какие коврижки. Воровато оглянувшись по сторонам, чтобы не попасться на глаза шоферу Васе, она побежала к автобусной остановке. Дома. Она подумает обо всем дома. А еще позвонит начальница отдела кадров Катерине Семеновне и секретарше Светочки, предупредит, что заболела. Как же плохо остаться без мобильного. Такое простецкое дело, как прогул, превращается в многоуровневый квест. Автобус был полупустым. Девушка забилась на заднее сиденье и тихонечко дрожала. Главное не зареветь. Не сейчас. Она поплачет дома, заперев входную дверь на два оборота ключа и накинув цепочку. Опять пошел дождь. По стеклу автобуса размазывались слезы неба. Быстрей бы попасть домой!» Во дворе на лавочке сидели бессменные старушки, ощетинившиеся зонтами, как боевой порядок римской пехоты, но стратегического места, несмотря на дождь, покинуть не пожелавшие. «Ты чего так рано? С работы выгнали?» Задорно взвизгнула самая маленькая, разбитная Клавдия Семёновна. «Смотри, Верка!» Сейчас безработица среди молодежи составляет около процентов. Вера пронеслась мимо, как уходящая от погони серна. А еще мужики к ней ходить стали, сообщила Семеновна в пространство. Оказалось, такая девка положительная. Я хотела ее даже с моим сыном познакомить. Ивановна, Степановна и Генриховна синхронно кивнули зонтами. И не говорите, куда катится молодежь. Вера не слушала, взбегая на свой четвертый этаж. «Сейчас». Ключей в рюкзаке не было. Был дохлый мобильник, заграничный паспорт, портмоне, расческа, винтажная записная книжка с забавным теснением, россыпь шариковых ручек, стикеры, пачка салфеток, дезодорант, даже запасная пара колготок, вообще ненужная при ее открытых босоножках. А ключей не было. Вера вытряхнула содержимое рюкзака на пол, Села рядом с безобразной кучкой своих пожитков и заревела. «Почему все так по-дурацки? Ещё вчера утром самой большой ее проблемой был дождь, а сегодня...» Девушка распечатала пачку салфеток, достала белоснежный пахнущий жасмином лоскуток и высморкалась. Слёзы не желали прекращаться. все текли и текли и текли. Щеки коснулось дуновения ветра. Вера всхлипнула и промокнула глаза. На коврике у входной двери лежала связка ключей. Ее ключей. От квартиры, от дома дедушки, от их с зайкой кабинета, от кладовки. Вот ведь растеряха! Дрожащими руками девушка вставила ключ в замок и повернула. Два оборота, мягкий щелчок, и вот уже дверь квартиры приветливо распахнулась. Вера вошла, сбросила с ног промокшие грязные босоножки и, шлепая босыми ногами по паркету, вошла в спальню. Вытащила из-под кровати Зайкин чемодан и методично побросала в него все вещи подруги. Футболки, носочки, нижнее белье, большую косметичку. Заглянула в ванную. Сгребла с подзеркальной полки все, что не смогла опознать своим, и тоже засунула в чемодан. Потом, застегнув молнию и стянув ремни, открыла дверь и выставила Зайкин чемодан за порог. Больше Зоя Апалова в этот дом не войдет, ни под каким предлогом. Захлопнув дверь и набросив на неё цепочку, девушка наконец-то почувствовала себя дома. Позвонив в офис со стационарного телефона, она предупредила коллега своей мнимой болезнью. Пока покашляла в трубку, выслушала советы по лечению и пожелания скорейшего выздоровления. Ложь всегда давалась вере с трудом. С одной стороны, ей было невыносимо стыдно, а с другой... «Ну что прикажете ей еще делать в сложившейся ситуации?» Девушка, наконец, попрощалась с кадровичкой Катериной Семёновной и приступила к следующему пункту плана. Она достала свой мобильник и положила его на стол в гостиной. Потом порылась в самом нижнем ящике шкафа, где хранились разные отслужившие свои вещицы, выбросить которые по тем или иным причинам не поднималась рука. Там был старый кнопочный калькулятор, наушники с кожаными накладками, компьютерные мышки, старинный телефон-раскладушка. Вот он как раз Веру и интересовал. Она достала старичка, размотала проводки зарядного устройства и включила его в розетку. Пусть немного оживет, тогда можно будет переставить сим-карту. Сообщение от деда должно было сохраниться на ней. Вера вернулась к столу. Обваренный телефон благоухал кофе. От этого запаха у девушки сводила скулы. Она, поддев ногтем, сняла крышку корпуса и вытащила потекший аккумулятор. Потом сим-карту, перевернула ее и чертыхнулась. Металлизированный золотистый чип был испорчен. Глубокие царапины обнажили пластик основы. Если бы в этот момент перед верой оказалась ее бывшая подруга, без безобразной драки не обошлось бы. Опять захотелось зареветь. Девушка задумчиво побросала телефонные запчасти в ящик, убрала все в шкаф и отправилась к холодильнику. Плакать нельзя, слезы делу не помогут. Надо просто хорошо подумать. Не бывает проблем без решения, как говорит дед. Стакан ледяного апельсинового сока приятно холодил ладони. Вера уселась на диван, включила телевизор и уставилась сквозь экран. Сообщение пришло от телефонного оператора. Значит, теоретически в базе данных оно должно сохраниться. Это раз. Два. Электронная продажа билетов. Если дед покупал билет, не пользуясь приложением для телефона, сам билет должен храниться в его почте. Вера допила сок, достала из чехла ноутбук и включила его. Пока операционная система выдавала на экран текст приветствия, девушка раскрыла на столе блокнот. Ей предстояло подобрать пароль к почтовому ящику. Репетиция подошла к концу. Ребята из подтанцовки разоряли столик с напитками. Пак Минджун упаковывал в чехол гитару. Все хорошо, Хион. Хоминсу протянул ему бутылку с водой. Мне показалось, ты встревожен. Сегодня ты понадобишься мне, брат. Мы улизнем с вечеринки и отправимся в дом командира. Я хочу, чтобы ты поговорил с демоном. Хоминсу был мудан, а если точнее, паксуму, шаман, особенностью которых являлась возможность прямого общения с демонами. Вообще корейские шаманы издревле делились на два вида. Паньсу, которые считались повелителями демонов, способными прогонять или даже убивать их с помощью магии, и Мудан. Мудан всегда были женщинами, могущими располагать к себе духов. Хоминсу женщиной не был, зато этой чисто женской способностью обладал. Подобные ему мужчины назывались Паксуму. Младший брат сдержанно кивнул. «Я сделаю, как ты скажешь, Хион. Мне понадобится около получаса. Подготовиться к обряду». «Время терпит». Сначала концерт, потом вечеринка. Нам обоим придется ее посетить. Думаю, мы сможем быть у дома командира в полночь. Я бы хотел воспользоваться фургончиком, который одолжил нам любезный господин Пак. Да, фургон на гостиничной парковке. Я не загонял его в подземный гараж, так что до него будет просто добраться. Хорошо. Думаю, сейчас нет смысла возвращаться в отель. Организаторы предоставят нам комнату для отдыха. Да, они обещали. «Обед?» «Не думай о мелочах, Хён. Позволь своему младшему брату исполнять его обязанности». Пак Минджун улыбнулся. «Извини, я не сомневаюсь в твоём профессионализме, мистер Хо – величайший администратор современности. Кстати, я смотрел запись вчерашней пресс-конференции. Ты справился великолепно». Хо Минцу поклонился. «Я старался». Система приняла уже второй пароль. Как у любого человека, у Петра Лисицына было несколько электронных почтовых ящиков на разные случаи жизни. Отдельный для подтверждения регистрации и покупок в интернет-магазинах. Вера когда-то пользовалась им, заказывая что-то для деда, и комбинацию букв и цифр приблизительно помнила. Что-то, связанное с датой и местом ее, Веры, рождения. Нет, не те, которые стояли в ее паспорте. Другие. Восемь цифр, шесть букв. «Нет? Значит, название не города, а провинции!» Экран приветливо мигнул, ячейки ввода сменились списком сообщений. «Бинго!» Вера повела пальцем по сенсорной панели, прокручивая список. Подтверждение покупки билета обнаружилось почти сразу. Вера раскрыла прикрепленный файл и отправила в печать картинку. С одной проблемой она на сегодня разобралась. Бумажный лист был теплым, И едва заметно пах краской. Вера проверила, не размазался ли штрих-код. Всё было в порядке. Она сложила распечатку, спрятала ее в рюкзачок и расслабилась. Время терпит. Начало концерта в десять вечера. Значит, из дома ей нужно выйти в девять. Такси она вызывать не будет. Воспользуется городским транспортом, автобусом. Потом пройдет пару кварталов пешком. «Сейчас?» Вера взглянула на настенные часы. «Четыре». так что она все успеет. А тем временем зайка получила нагоняй, выволочку, разнос, втык. Первый раз за все время работы в «Синей птице». И этот новый опыт Зое Апаловой совсем не нравился. Эдуард Владиславович, пониженный в должности, но основных полномочий не лишенный, потряхивал перед бледным лицом девушки распечаткой телефонных звонков и орал. «Как?» «Как вы могли не проверить время вылета? Перевозчики вчера утром предоставили информацию. Вы понимаете, что уже завтра нас завалят рекламациями? 70 человек! 70 недовольных клиентов! Уж от кого-кого, а от вас, Зоя, я такой халатности не ожидал!» Зайка молчала, вдыхая крошечные порции воздуха, чтобы не расплакаться. Слез Эдуард Владиславович не терпел, считал их проявлением непрофессионализма. Верка, овца драная, бросила ей вчера писульку на имейл и руки умыла пошла перед новым директором лебезить. А зайка даже разбираться не стала. Ну, перенесли вылет на сутки. И что теперь? Каждому клиенту позвонить, написать и извиниться? Иногородним отель на одну ночь забронировать? Компенсацию с перевозчиков выбить, чтобы хоть этот отель оплатили? Не разбирается менеджер Апалова в этих мелочах. Ее дело отделом руководить. А обзванивать, убалтывать – это лисицыная обязанность. Была. Мало того, что из-за этой овцы она, зайка, даже на минутку телефон бросить не может. Мало того, что кофе себе самой варить приходится, письма самой набирать, так еще и шеф взбеленился ни за что. Кажется, пора нового директора подключать. Вот прямо сейчас. Пойти и потребовать еще несколько человек себе в отдел. А то что же получается? Она для королёва ужом бьется, чтобы его тайные поручения до буковки выполнить, а от него никакой отдачи. Эдуард Владиславович, прооравшись, слегка остыл. Вздохнул, бросил на стол растрепанные листы и упал в кресло. «Ступай, Зоя! Садись за телефон! Звоните в авиакомпанию!» Девушка сдержанно кивнула. "Все будет сделано!» «Уж постарайтесь, Зоя Сергеевна! Иначе я из вашей зарплаты неустойку выплачивать буду!» Зайка вышла из кабинета, хлопнув дверью. «Старый козёл!» «Ничего, она на него управу найдет. Светочка, секретарша Эдуарда, удивленно подняла брови. «Ты чего, опалова? А зверина с утра переела?» Зоя ответила холодной улыбкой. Верки на месте не было, впрочем, как и нового директора. Запредельный трудовой энтузиазм. Зайка подергала ручку запертой двери, пнула ни в чем не повинную деревяшку носком туфли. Не полегчала. Она достала свой мобильный, быстро набрала текстовое сообщение. Пусть Платоша знает, что на концерт его обожаемая лисицына теперь не попадет. И пусть поймет, какого труда это зайки стоило. Она уже извертелась вся, пока придумала, как эту дуру из кабинета вытолкать, чтобы билет уничтожить. А потом ее осенило. Единственное, чего наша Верочка терпеть не может это беспорядок. Любая бумажка, любое пятнышко на мебели приводит ее в состояние нездорового возбуждения. Чистюля. А уж если грязная посуда на столе стоит, вот и ушла чашки ложки мыть, ушла, будто уборщицей на полставки нанялась. Как только за Верой закрылась дверь, Зайка подскочила к секретарскому столику и нашла телефон. Сначала очистила папку входящих сообщений, потом достала сим-карту и исцарапала ее для надежности. А потом решила немножко пошалить. Положила Веркин смартфончик на ступеньку кофеварки и изо всех сил саданула по кнопкам. Минуты через две старичок автомата оклемается и начнет кипяточком фыркать. Должна же зайка хоть какую-то компенсацию за свои страдания получить. А мобильник свой подруженька любит, души в нем не чает. Зоя помнила, сколько она модель выбирала, да как радовалась, когда наконец купила. Вот пусть теперь страдает, не все же зайке страдать. Тем более, что Платоша для своей зазнобы новый телефон купить может, не переломится. Верка, конечно, быстро поймет, чьих рук это дело. Ну и что? Зайка от нее никак не зависит. Чемодан свой заберет и все. Кто-то шел по коридору. Зайка вынырнула из приятных воспоминаний и поправила ворот блузки. Хотя, конечно, лисицинские страдания с ее мучениями невозможно сопоставить. Еще что-то нужно для удовольствия. Зоя поздоровалась с менеджером соседнего отдела и щелкнула кнопочкой своего смартфона. «Вот она, ее награда!» До того, как затереть Веркины входящие сообщения, Зоя перебросила одну из них на свой номер. И теперь билет на концерт «Белого тигра» был у неё, у Зои. «Вот она, награда!» И Зоя Апалова, напивая поднос мотив модного в этом сезоне шлягера, отправилась в курилку.